Глава 15. Бегство и погоня. Я пролежал без памяти не больше нескольких минут, но все же я не знал, сколько был без сознания, так как очнувшись, увидел, что в коридоре стало светло. И что глаза исчезли. На мне не было признаков повреждения, исключая легкого ушиба, так как падая я ударился о каменные плиты. Я вскочил на ноги, чтобы узнать, откуда исходит свет. Оказалось, что навстречу мне продвигается отряд зеленых людей, состоящий из трех человек, один из которых держал в руках факел. Они еще не успели заметить меня, так что я, не теряя времени, проскользнул в первый встречный проход. На этот раз, однако, я не отошел так далеко от главного коридора, как в тот раз, когда потерял Тар Старкаса и его провожатых. Отряд быстро приближался к устью прохода у стены, которого я притаился. Когда они прошли мимо, я вздохнул с облегчением. Они меня не заметили. Но что лучше всего, этот отряд оказался тем самым, за которым я проследовал в погреб. Он состоял из Тар Старкаса и трех его конвойных. Я пошел за ними до камеры, где они держали великого Тарка прикованном к стене. Двое стражи остались снаружи в то время, как человек с ключами вошел вместе с Тарком, чтобы одеть на него оковы. Двое оставшихся в коридоре медленно направились к спиральной лестнице, ведущей в верхние этажи, и через минуту скрылись из виду за поворотом. Они воткнули факел в отверстие у двери, так что его лучи освещали одновременно и камеру, и коридор. Убедившись, чтобы стража ушли, я подошел к камере с вполне разработанным планом действий. Хотя мне было неприятно выполнять то, на что и решился, но поскольку целью моей было вернуться в наш маленький лагерь на холме вместе с Тарстаркасом, для меня иного выхода не было. Крадясь вдоль стены, я вплотную подошел к двери и встал за ней обеими руками, занеся мой длинный меч, чтобы одним взмахом рассечь череп тюремного сторожа. Не стану останавливаться на том, что последовало после того, как я услышал шаги тюремщика. Будет достаточно, если я скажу, что минуту или две спустя Тарстаркас, надев вооружение вождя воронов, быстро направился с факелом в руках к спиральной лестнице. В нескольких шагах за ним следовал в тени Джон Картер, принц Гелиума. Оба товарища человека, который лежал теперь у дверей бывшей камеры Таркаса, только начали подниматься по специальной лестнице, когда Тарк показался в коридоре. «Отчего так долго, Тангама!" кричал один из них. Да вон замком проводился, — ворчливо буркнул Тарстарказ. А теперь оказывается, что я забыл свой короткий меч в камере Тарка. Идите вперед, я догоню вас. Как знаешь, ответил тот самый воин, который говорил в Мы подождем тебя наверху. Хорошо, ответил Тарстарказ, и повернул обратно, как будто для того, чтобы вернуться в камеру, но на некотором расстоянии остановился и стал ждать, пока те двое не скрылись в верхних этажах. Затем я присоединился к нему, мы потушили факел и поползли вдвоем к спиральной лестнице. В первом этаже мы обнаружили, что коридор проходил только через половину этажа. Чтобы попасть во внутренний двор, нам пришлось бы пройти заднюю комнату, полную зеленых людей. Значит, оставался только один выход достигнуть второго этажа и того коридора, по которому я прошел все здание. Мы осторожно поднялись. Из комнаты наверху до нас доносился гул разговора. Мы, не встретив никого, дошли до верхнего конца лестницы. Мы осторожно поднялись. Из комнаты наверху до нас доносился гул разговора. Мы, не встретив никого, дошли до верхнего конца лестницы, затем мы пробрались вдоль коридора и благополучно достигли балкона, выходящего во двор. Справа от нас светилось окно, ведущее в комнату, в которой я видел Тангаму и его товарищей перед уходом в камеру Тарка. Оба воина уже вернулись, и я услышал часть разговора. Что могло задержать Тангаму, спросил один из них. Не может быть, чтобы он так долго искал свой меч в камере Тарка, сказал другой. "Свой меч?" переспросила женщина. "Что вы хотите этим сказать?" "Тангама забыл свой короткий меч в камере Тарка", объяснил первый воин и повернул за ним, оставив нас у лестницы. "Тангама не имел с собой короткого меча сегодня вечером", возразила женщина. Меч его был разбит в сегодняшнем бою, Старкам и Тангама дал мне его починить. Смотри, вот он. С этими словами она вытащила короткий меч из-под шелков и мехов, служивших ей постелью. Воины вскочили на ноги. Что-то неладное, промолвил один из них. Я как будто предчувствовал это, когда Тангама оставил нас у лестницы, сказал другой. Мне показалось, что голос его звучал как-то странно. «Идем, идем скорее в подземелье". Мы не стали слушать дальше. Я быстро связал свои ремни в одну длинную полосу, помог Тарстаркасу спуститься во двор, и минутой позже был рядом с ним. Мы едва ли сказали друг другу дюжину слов с тех пор, как я поразил тангаму у дверей камеры и при дрожащем свете факела увидел на лице великого Тарка выражение самого крайнего удивления. За время нашей дружбы я научился не удивляться ничему, Джон Картер. Это было все, что сказал он мне тогда. Ему и не нужно было говорить, что он ценит дружбу, побудившую меня рисковать жизнью для его спасения. Излишним было говорить, что он рад мне. Этот свирепый зеленый воин был первым, встретившим меня 20 лет назад, когда я впервые появился на Марсе. Он встретил меня с направленным на меня копьём и жестокой ненавистью в сердце. А теперь среди жителей обоих миров я не имел лучшего друга, чем Тарстаркас, джедак Тарков достигнув двора мы на минуту остановились в тени под балконом чтобы обсудить положение нас теперь пятеро тарстаркас сказал я ему со мной тувия ксодар и картерис нам нужны будут пять тотов чтобы спастись картерис воскликнул он твой сын да я нашел его в шадарской тюрьме на море амина в стране перворожденных». Я не знаю мест, о которых ты говоришь, Джон Картер. Они на Барсуме, на Барсуме и ниже, друг мой. Но подожди, если нам удастся спастись, ты услышишь самую странную повесть, какую только приходилось слышать барсумцу. Мы должны скорее выкрасть Тотов и скорее отъехать подальше к северу, прежде чем эти молодцы обнаружат, что мы их провели. Мы благополучно добрались до другого конца двора и больших ворот, через которые необходимо было вывести тотов на дорогу. Нам предстояло трудное дело захватить пять крупных свирепых животных, таких же диких, как их хозяева, которые слушались только грубой силы. При нашем приближении они почуяли запах чужих и с яростным визгом окружили нас их головы с открытой пастью на длинных массивных шеях высоко поднимались над нашими головами их вид может внушить страх даже когда они спокойны но когда они возбуждены они крайне опасны тот вышиной не менее 10 футов у него блестящая лишённая шерсти кожа темно серого цвета на спине и боках, что еще более подчеркивает яркую желтизну его восьми ног с громадными ступнями, лишенными копыт. Брюхо то-то чисто белое, плоский хвост дополняет картину свирепого марсианского коня, вполне подходящего для этого воинственного народа. Так как тотами управляют исключительно телепатическими средствами, не было надобности иметь узду и поводы. Наша задача состояла в том, чтобы найти двух тотов, которые подчинились бы нашему молчаливому приказу. Когда табун напал на нас, мы настолько подчинили их нашей воле, что помешали их соединенной атаке против нас, но их визг продолжался, и это должно было привлечь внимание наших врагов. Наконец нам удалось овладеть одним из этих огромных животных, и прежде чем оно успело понять мое намерение, я твердо уселся верхом на его блестящей спине. Минутой позже Тарстарказ тоже овладел тотом и вскочил на него, а затем мы погнали между нами трех или четырех из этих животных к большим боротом. Тарстаркас ехал впереди, он перегнулся отодвинул задвижку и настиш открыл ворота в то время как я удерживал трёх тотов от возвращения в стадо затем не закрывая ворот мы проехали через дорогу вместе с краденными конями и поспешно направились к южной границе города до сих пор наше спасение было почти чудесным Но фортуна не покидала нас и дальше. Мы миновали окрестности мёртвого города и прибыли в лагерь, не заметив никаких признаков погони. Лёгкий свисток известил моих товарищей о моем возвращении. Все трое остававшихся встретили нас, выражая самую восторженную радость. Мы посвятили всего несколько минут рассказу о наших приключениях. Тарг и Картерис обменялись официальным полным достоинства приветствием, принятым на барсуме. Но я интуитивно почувствовал, что Тарк полюбил моего мальчика, и что Картерис отвечал ему тем же. Ксодар и Зеленый Джедак тоже были официально представлены друг другу. Затем мы посадили Тувию на самого добронравного из ототов, к Содар и Картерис сели на остальных, и мы помчались по направлению к юго-востоку. У отдаленного конца города мы свернули к северу и бесшумно поехали по дну Мертвого моря, залитого лучами двух месяцев, навстречу новым опасностям и приключениям. Около полудня следующего дня мы остановились, чтобы дать передохнуть нашим конями, чтобы отдохнуть самим. Животным мы спутали ноги и пустили их пастись на желтый мох, который служит им одновременно и пищей, и питьём во время походов. Тувия изъявила желание остаться на страже, остальные улеглись спать. Мне показалось, что я только закрыл глаза, как я почувствовал ее руку на своем плече и услышал ее нежный голос, предостерегавший меня от новой опасности. "Вставай, принц", шепнула она. "Мне кажется, что за нами погоня. Похоже на то, что идет большой отряд". Девушка стояла, указывая по направлению, откуда мы прибыли. Я встал, посмотрел, и мне тоже показалось, что на фоне далекого горизонта колеблется тонкая темная линия. Я разбудил остальных. Тарстарказ, который благодаря своему гигантскому росту возвышался над всеми нами, видел дальше других. Он посмотрел на горизонт и сказал: "Это большой отряд всадников, и они мчатся во весь опор". Нельзя было терять ни минуты, мы бросились к нашим, кто там развязали им ноги и вскочили на них. Затем еще раз обратившись лицом к северу, галопом помчались вперед. Остаток дня и всю следующую ночь мы без остановок неслись через желтую дикую местность, а за нами неслась погоня. Она настигала нас медленно, но верно. Как раз перед наступлением темноты враги подъехали настолько близко, что мы легко могли узнать в них зеленых марсиан, и в течение всей ночи до нас явственно доносился звон их оружья. В нескольких милях перед нами лежал ряд холмов, другой берег Мертвого моря. Если бы нам удалось достичь этих холмов, наши шансы на спасение сильно увеличились бы но тот туви, хотя и нёсший самый легкий груз, стал проявлять явные признаки истощения. Я ехал рядом с ней, пока ее тот внезапно не зашатался и ударился о моего коня. Видя, что она падает, я схватил девушку и пересадил ее на своего тота позади себя. Едва я успел это сделать, как ее тот свалился. Мы оставили его на произвол судьбы и поскакали дальше. Туве сидя сзади держалась за меня обеими руками. Эта двойная ноша скоро оказалась непосильной для моего уже достаточно измученного коня. Наша скорость сильно уменьшалась, потому что остальные должны были равняться по мне. В нашем маленьком отряде не было ни одного, который согласился бы покинуть другого. Все мы были из разных стран, различных религий, различных цветов, и один из нас был даже из другого мира. Холмы были уже совсем близко, но варуны настигали нас с такой быстротой, что мы оставили всякую надежду доехать вовремя. Тувия и я плелись позади всех, и наш тот все больше и больше замедлял ход. Вдруг я почувствовал, что горячие губы девушки запечатлели поцелуй на моём плече. Ради тебя, мой принц, прошептала она. Затем руки ее соскользнули с моего пояса, и она исчезла. Я обернулся и понял все. Туве намеренно соскользнула вниз на самом пути преследовавших нас демонов, думая, что облегчив тяжесть нашему Тоту, она даст мне возможность вовремя доехать до холмов и спастись. Бедное дитя и если лучше знать Джона Картера повернув тота -то, я поспешил назад надеясь доехать до нее и снова захватить ее с собой картери собрался назад как раз в это время он оказался около меня когда я настиг тувью соскочив со своего тота -то, он бросил тувью ему на спину и повернув голову животного в сторону холмов нанес ему сильный удар по крупу плоской стороной своего меча Смелый поступок моего мальчика и его рыцарское самопожертвование наполнили мою душу гордостью. Зато у нас пропали последние шансы на спасение. Вороны были совсем близко. Тарстаркас и Ксодарус, скакавшие было далеко, обнаружили наше отсутствие и во весь опор мчались нам на помощь. По-видимому, надвигалась развязка моего вторичного путешествия на Барсум. Тяжело было мне уйти, из жизни не увидев моей дивной принцессы, не взяв еще раз ее в свои объятия. Но, по-видимому, в книге судеб не была предначертана наша новая встреча, и мне следовало стойко принять то, что выпадало на мою долю. В эти последние минуты перед переходом в вечность я решил не изменять себе и умереть, покрыв себя славой. Так как Картерис был пешим, я соскочил с моего тота и встал рядом с ним, чтобы вместе встретить атаку настигшего нас отряда. Минутой позже Тарстаркас и Ксодер встали по обе стороны от нас, отпустив своих тотов. Они хотели сражаться в равных с нами условиях. Вороны были всего в сотне ярдов от нас, как вдруг раздался страшный взрыв, за ним другой. В последних рядах кочевников взорвались бомбы. Моментально все пришло в смятение. Сотни воинов свалились в мох, тот и потеряв своих хозяев, носились обезумев от страха среди раненых и убитых. Пешие воины были растоптаны и смяты в панике. Всякое подобие порядка в рядах «Зеленых воинов было нарушено, а когда они взглянули наверх, чтобы понять происхождение этой атаки, то замешательство перешло в отступление, а отступление в паническое бегство. В следующий момент весь отряд также бешено мчался прочь от нас, как только что гнался за нами. Мы обернулись по направлению, откуда раздался первый выстрел. Над вершинами ближайших холмов парил большой военный корабль, величественно плывущий по воздуху. В то время, как мы на него смотрели, пушка на носу корабля заговорила опять, и третья бомба разорвалась среди бегущих ворунов. Когда корабль приблизился, я не мог удержать дикого крика восторга. На носу его развивались цвета гелиума.